Глава 23. Тома За последние несколько месяцев, хотя если верить земному календарю за один день, произошла целая куча необычных вещей: Кентавры, эльфы, гномы, русалки сменялись пейзажи: то лес, то дворец, то восточная сказка. Никогда бы не подумала, что на фоне всех этих приключений меня больше всего удивит тюремная камера. Со своей дружной компанией я уже оказывалась в темнице, но выяснилось, что наша родная российская тюремная камера — это совсем другое дело. В темнице стражники не подходили каждые пять минут поглазеть на Реуса в, по их мнению, карнавальном костюме. «Вон того бугая со шрамом видишь, Семёныч?» «Это он!» — мечом своим атаковал зазывалу в костюме медведя. «Так может, актер какой? Меч-то настоящий был, острый!» Санёк устанавливает, кто ему его продал. «Ну, значит, сектант». «Похоже». «А вы-то почему без костюма?» Поинтересовался у нас один из стражей закона. «Женя давно сменил средневековые шмотки на нормальные. Я тоже успела переодеться в его же штаны и футболку у него дома, к разочарованию полицейских. Надо было мне тоже в платье в пол остаться, грязным рваном рваным после беготни по подземельям и подворотням. Вот тогда им еще веселее было бы». Я только глаза закатила. Даже никакие колкости в голову не шли. «Да я же сказал вам, мы ролевики», — настаивал Женька. «У него это, видимо, идея фикс. Мой друг Реус, Э, Андрей, просто переоделся заранее. Он и не нападал на того чувака с листовками, он просто... Ммм... Собирался его обнять». «Да ну!» «С криками сгинь невиданное чудовище!» — уточнил служитель закона. Это такое приветствие у ролевиков. Слушайте вы, стайка ненормальных. Будете сидеть тут до тех пор, пока не сообщите мне свои имена и фамилии. Останете и дальше упрямиться, я вам устрою ролевые игры. Пригрозил полицейский и, наконец, удалился вместе со своим коллегой. Мы опять остались в обезьяннике одни, не считая забившегося в угол какого-то бомжа. Он попытался было поздороваться с товарищами по несчастью, когда настолько завели сюда. Реус сразу продемонстрировал, что с нами лучше не связываться, попытавшись затеять драку, только по ему одной известной причине. «Слышь, Реус, какая там у тебя фамилия?» — окликнула его я. «Чего?» — недовольно переспросил он. «Вот тут-то и оно!» — вздохнула я. Реус меня проигнорировал. Он уселся подальше и принялся недовольно сверлить взглядом стену. «Интересно, что Вика в нем нашла?» «Никогда я этого не пойму». Вспомнился принц Ли. «Да даже у него характер получше, чем у этого Реуса. По крайней мере, я ему скажу, а он прислушивается. И это только на первый взгляд он избалованный принц. Ведь он рискнул всем, чтобы приплыть в пески и помочь мне найти лучшую подругу. И чего это я вообще думаю о нем? Все равно больше никогда не увидимся. И мне ни капельки не жаль. Не жаль же. Тома. Позвал меня Женька. «Не грусти. Придумаем, как выбраться». «Я и не грущу», — огрызнулась я. Мгновенно почувствовала себя виноватой. «Извини, Жень, конечно, придумаем». Затем понизила голос. «Видел того полицейского Семёныча. Он знает меня. Это приятель моего брата. Правда, он меня не узнал, похоже. Но когда до него дойдет, мой брат разберется. «Твой брат полицейский?» «ФСБшник», — ответила я. «Так что не парься». «Давай лучше пока решим, что дальше делать. Ты же видел, этот чокнутый чуть человека не проткнул своим мечом». В защиту Реуса ему показалось, что на него нападал этот парень в костюме медведя. «И ты знаешь, он так агрессивно тряс листовкой. Это Москва, тут все агрессивные. Что теперь, мечом размахивать направо и налево?» Возмутилась я громко. Реус перевел взгляд на меня и грозно нахмурился. «Ну что, мы тут по твоей милости. Сказала же, оставь меч у Женьки. Нет же». Том, успокойся», — попросил Женя. «Сейчас спокойно все обсудим. Ему надо объяснять. Вспомни, как тяжело тебе было в его измерении». «Он, конечно, прав. Но я была слишком зла и слишком уверена, что все мои проблемы из-за этого полуэльфа ненормального с мечом. Но он не хочет слушать, он...» Мою гневную тираду в самом зачине прервали чьи-то шаги. «Ну вот, пожалуйста, опять кого-то на экскурсию ведут». «Пошевеливайся, сектантка или ролевик или кто-то там у нас, коллеги ждут». «По какому праву вы меня арестовали?» Послышался знакомый голос из коридора. «Я же просто шла по улице. В рваном платье индийской танцовщицы. Мода, конечно, сейчас странная, но не до такой же степени. Мы втроем переглянулись. Это то, о чем я думаю?» «Вика!» Закричала я, когда лучшую подругу подвели к камере. Та просияла. «Тома!» «Ага, так и запишем», — заключил один из полицейских, что привел ее. «Вика, Тома, еще бы фамилия. Особенно того, психованного». «Тома?» — озадаченно переспросил Семенович. «Кажется, процесс узнавания начался». К слову, психованный из места не двинулся, когда Вика присоединилась к нашей веселой тусовке в тюремной камере. Мы с Женькой снова переглянулись, теперь еще более удивленно. «А где же объятья, радость от встречи?» Чего он еще больше недовольным-то стал? Не ради Вики ли он с мечом наперевес собрался по Москве бегать? Эм, ну вот и ты. Нашлась я. Подошла и обняла ее. Полицейским твой наряд тоже не понравился? Вика растерянно обняла меня в ответ, но на вопрос не ответила. Подошла к Реусу ближе. Реус, ты сказала, что прыгнешь в колодец за мной. Но ты пообещала мне. У меня были причины, чтобы остаться. Глаза Вики были на мокром месте. «Да что он за человек такой? Вернее, что он такой за полуэльф, бессердечный? Да Вика же ради тебя...» «Том!» — перебил меня Женя. «Не надо, сами разберутся». «И почему же ты осталась? Ради... него?» Сидящий у стены Реус поднял голову, взгляд у него был полной боли. Но Вика этого уже не видела, его подозрения причиняли ей страдания. «Я хорошо ее знаю». Она. Одна из самых верных девушек на свете. Женю она преданно любила много лет, а потом влюбилась в этого охотника на вампиров на свою голову. «Я осталась ради тебя и сюда пришла ради тебя». «Нет, ты всегда хотела вернуться в свой родной мир. И вот ты здесь, и знаешь что, это безумный мир. Ты была права, мне здесь места нет». «Я никогда так не думала», — воскликнула Вика. Мы с Женей наблюдали разворачивающуюся сцену в ужасе. Куда бы нам деться с ним? Не можем же мы делать вид, что ничего не замечаем. Но мои родные, мои друзья, они заслуживают права знать, что со мной случилось. Я не могу ведь просто исчезнуть, тебе этого не понять. Реус вскочил на ноги. «Конечно. Куда мне? Ни семьи, ни друзей. На самом деле я всегда был один, но знаешь что? Мне хорошо жилось одному». «Вот как?» – переспросила Вика. «Тогда, может, я мешаю твоему одиночеству?» «Пожалуй, что так». «Ребята, не могла не вмешаться я. По-моему, вы сейчас наговорите друг другу лишнего». «Ну и возвращайся в свой лес», — воскликнула моя подруга, полностью игнорируя мои слова. «Будь там и дальше один, бегай по нему за вампирами. Ведь это и есть счастье. Знаешь, теперь я поняла, почему ты так относился ко мне. Я поняла, ты влюбился в меня, но совсем этого не хотел». Извини, что помешала тебе жить счастливо. Реус хотел ей что-то ответить, но в последний момент передумал и промолчал. Мне показалось, что это было большой ошибкой. Следующий час прошел просто ужасно и тянулся, словно вечность. Вика и Реус дулись друг на друга. Мы с Женей пробовали поддержать непринужденную беседу. О погоде, например, поговорили. И это был самый неловкий и идиотский разговор о погоде в моей жизни. Ведь обсуждая солнышко, приходилось игнорировать две тучи по соседству. Тома! Голос брата зазвучал, как музыка для моих ушей. Рома! Я подскочила на ноги и бросилась к дверям камеры. Вцепилась в пруть и в ужасе уставилась на него. Забери меня отсюда. Ох, сестренка, открываем! велел он, сопровождавшему его полицейскому. Тот помедлил, но ледяной взгляд моего брата-ФСБшника любого заставит шевелиться. Это твои друзья. Спросил Рома, оглядывая разношерстную компанию, которая, к слову, приободрилась в надежде на спасение. «Угу». «На выход», — велел брат. Первым на выход поскакал натерпевшийся и насмотревшийся на нас бомж. Мы проводили бедолагу взглядом, но останавливаться не стали. «Этих двоих можете тут оставить», — кивнула на Вику с Реусом. «Тома!» — возмутилась Вика. «Шутка, идемте быстрее». Вызволив нас на свободу, Рома быстренько ретировался, сообщив, что у него еще куча неотложных дел. Реус был крайне обижен тем фактом, что ему не вернули меч. Попытался гордо уйти в одиночестве. Женька догнала его и начал что-то втолковывать. Видимо, пытался успокоить. Мне же предстояло успокоить Вику. «Том, ты расскажи ему всё про Раяну, хорошо?» Пролепетала моя подруга. «Скажи, что это его мама, и она ждет его возвращения». Серьезно! воскликнула я. «Так, Викуль, а теперь давай-ка поподробнее». Выслушав ее рассказ, я присвистнула. «А моя подруга-то настоящий детектив. Мне кажется, ты сама должна ему рассказать. Ты же видела, он меня ненавидит. Он любит тебя». Возмутилась я ее глупости. «Не выдумывай. Но мы с ним все равно из разных миров. Это не важно». Отмахнулась я. «Я тоже так думала». Она грустно посмотрела на Реуса, идущего впереди. «Оказалось, что я ошиблась».